Андрей. Звонок поступил, когда они уже подъезжали к городу. Камышов кричал в трубку, что только что в отделение полиции Центрального района поступил сигнал. У них там новая система. Стало слышно все, что происходит в кабинете у главы департамента. «Какой-то бред!» — возбужденно кричал Камышов. «Тонкий голос, будто бабий, но не бабий, нес бред!» «Где?» — перебил его Андрей военно-медицинском министерстве на Знаменке. Оно еще на Бульварное кольцо выходит. — Где группа? — Мы выехали, Андрей. Через пять, максимум десять минут будем на месте. Шесть часов, чертовы пробки!» — Он на это и рассчитывал, — тихо сказал Андрей. — Ладно, делайте, что можете. — Что за бред он нес? — спросила у Маша, которая не упустила ничего из телефонных криков. — Они послали мне запись на мобилу через интернет. С гордостью за техническое оснащение родной полиции сказал Камышов. — Сейчас дам послушать. Андрей включил громкоговоритель в телефоне. Сначала было слышно чье-то мычание. — Он надел на него кляп, — прошептала Маша. А потом высокий, оттого еще более страшный голос, стал произносить, нараспев слова. — Злобные духи последнего, двадцатого мытарства! Немилосердие и жестокосердие. Жестокий тут истязатель, князь их люд, с виду сухой и унылый. Если бы кто совершал и самые великие подвиги, Изнурял себя постами, непрестанно молился и сохранял чистоту телесную, Но был не милостив, таково из этого последнего мытарства — свергается в бездну ада и не получает милости вовек! Приговариваю тебя, грешник, к немедленному низвержению в ад через сожжение накал. «Слыхали?» — вновь проявился в трубке Камышовский голос. «Жуть берет, нет? Ладно, мы уже подъехали!» «Не отключай телефон!» — сказал ему Андрей. Он нащупал под сиденьем мигалку и, не снижая скорости, поставил ее на крышу машины. Они стали продвигаться быстрее, но все равно медленно, чудовищно медленно. А в это время Камышов лаконично комментировал обстановку. «Подъехали, шеф! Окружаем входы! Зашли в здание! Разделились! Мы поднимаемся по лестнице, остальные на лифте!» Маша сидела рядом, натянутая, как струна. Слышен был топот многих ног, потом со скрипом открылась дверь пожарного хода. Опять топот, пауза, грохот выбиваемой двери, и вдруг внезапная тишина. — Камышов, ты жив? — крикнул Андрей. — Что там? — Твою мать! — выдохнул в трубку Камышов. — Я тут, Андрей. Все с нами в порядке. Но вот с мужиком... — Попроси его описать, — прошептала Маша. — начал Камышов. — Мужик сидит на стуле, а стул на столе, что твой памятник. Колья у него из-под ребер торчат, как дикобраз кровавый, прости, Господи. Вдруг в трубке опять зарали несколько голосов, и крик Камышова заполнил всю машину. — Он живой! Елки, спустите его! Он живой! Маша и Андрей замерли. На другом конце послышалась возня. «Грохот падающих стульев...» «Нет», — раздался чей-то незнакомый голос. «Это была предсмертная судорога. Вызывайте криминалистов». Камышов опять взял трубку. «Чего? Помер? «Камышов, слушай сюда!» Андрей говорил медленно, понимая, что бедный Камышов еще в шоке. «Спускайся на проходную. Посмотри список посетителей, убитого на сегодняшний вечер». «Когда пришли, когда ушли!» — и добавил. «Бегом!» — и попросил Машу набрать Анютина. Товарищ полковник, — не поздоровавшись дрожащим голосом, начала Маша. «Мы знаем, кто убийца. Это Николай Николаевич Катышев!» Анютина осторожно кашлянул. «Маша, вы, простите, в своем уме?» — начал он, но Андрей уже вырвал у Маши трубку. Мы только что были у него на даче. Мы нашли все — карты, инструменты для пыток. Сомнений быть не может. Нет времени объяснять. У нас только что появился новый труп. Прошу вас, предупредите посты ГБДД, вышлите группы захвата по его домашнему адресу и на дачу. А сам только и смог сказать на судя по немногословности, поверил. Что-то такое было в голосе Андрея. — Я перезвоню вам, товарищ полковник, — ответил Андрей и отключился.